Глава 8. Облегчение мук отвыкания. Как я уже объяснял ранее, курильщики считают, что курят ради удовольствия, снятия напряженности или своеобразной поддержки. На самом деле это заблуждение. Настоящая причина – облегчение мук отвыкания. В самом начале мы используем сигарету в качестве социальной поддержки. Мы можем воспользоваться ею, а можем и не воспользоваться. Однако выстраивание невидимой цепочки уже началось. Наше подсознание уже учится тому, что в определенные моменты курение должно быть приятным. Чем больше возрастает ваша зависимость от наркотика, тем больше становится потребность в том, чтобы облегчить муки отвыкания от него. Тем дальше разрушает вас сигарета, тем больше вас надувает, чтобы заставить поверить, что все обстоит как раз наоборот. Все это происходит настолько медленно, настолько постепенно, что вы даже не замечаете этого. Вам кажется, что сегодняшний день ничем не отличается от вчерашнего. Большинство курильщиков даже не осознают, что стали зависимыми от курения, пока в конце концов не попытаются бросить курить, но даже и тогда многие из них не хотят этого признавать. Некоторые стойкие приверженцы курения всю жизнь живут, Зарыв голову в песок, пытаясь убедить самих себя и остальных, что им это нравится. Разговор, приведенный ниже, состоялся у меня с сотнями подростков. Я. Вы понимаете, что никотин — наркотик, и что вы курите только потому, что не можете перестать? Подросток. Чепуха. Мне нравится курить. Если бы мне не нравилось, я бы прекратил. Я. Попробуй не курить неделю, чтобы доказать мне и себе, что ты сможешь, если захочешь. Подросток. Не вижу в этом необходимости. Мне нравится. Если бы я захотел, я бы бросил. Я. Ну, попробуй не курить в течение недели, чтобы доказать себе, что у тебя нет зависимости. Подросток. А в чем смысл? Мне же нравится курить. Как я уже утверждал, в моменты стресса, скуки, особой сосредоточенности, релаксации или сочетания этих причин, курильщики стремятся облегчить муки отвыкания. В последующих нескольких главах эта мысль будет разъяснена подробнее.